Глава 32. Эллари. Понедельник, 7 октября. Сценарий мне известен. Я знакома с ним по бесчисленным книжкам и десятки раз видела подобные сюжеты в телефильмах. Всю неделю в глубине души я знала, что этим, вероятно, и закончится. Чего я не понимаю, так это того, почему я так ужасно себя чувствую. По крайней мере, я не одна. В понедельник днем через 6 часов после того, как полиция Хансберга нашла Брук, Эзра и Малкольм сидят со мной в гостиной. Никто из нас в школу сегодня не пошел, хотя день Малкольма был более насыщен событиями, чем наш. Он приехал час назад в синяках и садинах. Бабуля каждые 15 минут приносит ему свежие пакеты со льдом. Мы сидим на неудобной мебели и смотрим новости на канале 5. Мэли Дингласа стоит на центральной площади Эхариджа, темные волосы хлещут ее по лицу, а позади нее раскачиваются на ветру ветки с пожелтевшими листьями». Она говорит, не останавливаясь с того момента, как мы включили телевизор, но до сознания доходят лишь отдельные фразы. «Мертва больше недели. По неподтвержденным данным, это убийство. Еще одно вызывающее послание было обнаружено сегодня утром рядом со школой Эхариджа». «Отличный выбор момента, Кэтрин», — бормочет Эзра. «Малкольм сидит рядом со мной на диване, его подбородок в кровоподтёках и опух, на костяшках пальцев правой руки свежие ссадины, и он морщится при каждом движении». На этот раз кто-то должен ответить, негромко, гневно произносит он. Я беру мал кальмаза неповрежденную руку, кожа у него теплая, и он без колебаний сжимает мои пальцы. На пару секунд я испытываю облегчение, пока не вспоминаю, что Брук мертва. Я вижу ее каждый раз, когда закрываю глаза, за в тире на ферме страха, пытающийся противостоять Венсу, с грустным и озабоченным видом, идущую по коридорам школы Эхариджа пошатывающуюся и сбивчиво говорящую по дороге из офиса фермы «Страха» в ночь своего исчезновения. Нужно было нажать на нее, чтобы выведать, что ее тревожит. У меня была возможность изменить ход той ночи, но я ее упустила. Когда на телефоне высвечивается знакомый калифорнийский номер, сначала я не беру трубку, потом думаю, какого черта? день и так испорчен, куда уж хуже. «Привет, Седи, безжизненно произношу я. «О, Эллари, я видела новости. Я так сочувствую тебе из за твоей подруги, и я видела...» Она молчит, потом продолжает дрожащим голосом. «Я видела твое сообщение в почте. Сначала я ничего не поняла, а потом приблизила изображение и прочитала его имя на форме. Ты сначала подумала, что это Эзра? Потому что я уверена, так и было. Я удивлена, что, несмотря на страшную печаль за смерти Брук, я все еще способна испытывать подспудную злость к своей матери. Как ты могла нам не сказать?» Как могла позволить нам 17 лет жить с ложью и думать, что наш отец — чертов каскадер Хосе? Я не тружусь говорить тихо. Все присутствующие в комнате знают, что происходит. Это была не совсем ложь, оправдывается Сейди. Я не была уверена, Эллари. Каскадер был и, ну, Габриэль Родригес тоже был. Немного позже. Она говорит совсем тихо. Я совершила громадную ошибку, переспав с женатым мужчиной. Мне не следовало туда приезжать. Да, ему тоже. Я нисколько не сочувствую мужчине на фотографии. Я не готова признать его своим отцом. Я ничего к нему не чувствую. Кроме того, соблюдение брачных обетов было его задачей. Но ты-то зачем это сделала? Я была не в себе. Мой отец умер. Воспоминания о Саре. И я просто сделала неверный выбор. Затем срок беременности больше совпал с э, другой ситуацией. И... Я убедила себя, что это правда, и поэтому я заставила себя говорить, что так и есть. «Как?» Я смотрю на Эзру, который сидит, уставившись в пол и ничем не выдавая, что слышит мои слова. «Как ты смогла убедить себя в этом, когда...» еще раз, как его звали?» «Габриэль?» «Было одно лицо с Эзрой». «Я не помню, как он выглядел», — говорит Сейди, и я насмешливо и недоверчиво фыркаю. «Я не шучу. Я уже говорила тебе, что пила все похороны, не просыхая». «Ладно, но ты же понимала, нельзя исключать и его, правильно?» «Поэтому ты ушла от ответа, когда я упомянула офицера Родригеса. Я...» «Ну да, меня это встревожило», — призналась она. «Значит, ты солгала, чтобы скрыть это. Ты сочинила историю о том, как вел себя офицер Родригес на похоронах Лейси и заставила меня заподозрить его. Что?» В голосе Сейди звучит неподдельное изумление. «Почему это заставило тебя заподозрить его? Заподозрить в чем?» «Это не важно», — рявкаю я. «Важно то, что я заподозрила, а потом не попросила его о помощи, когда должна была, и теперь Брук мертва. И, может быть...» Я замолкаю. Вся злость вдруг улетучивается, когда я, вспоминаю, что целые выходные никому не говорила, что мы обнаружили в макулаторе с фермы страха. Хранила чужую тайну. Какова мать, такова и дочь. Может быть, из-за меня все сделалось еще хуже. «Что?» — Эллори. «Ты не сделала ничего плохого. Ты не можешь винить себя за... Эллери. Бабуля заглядывает в гостиную. «Приехал офицер Родригес. Он говорит, ты ему звонила». Ее взгляд задерживается на телефоне у моего уха. «С кем ты разговариваешь?» «Да так, это из школы», — отвечаю я бабуле, а потом возвращаюсь к телефону. «Мне нужно идти», — говорю Сейди, с Эдди, но не успеваю отключиться. «Дай мне поговорить», — просит Эзра. И в его голосе чувствуется тоже тихое бешенство, что и в моем. Нас очень непросто вывести из себя, но ей это удалось». Я передаю Эзри телефон и тяну Малкольма за ногу. Мы выходим в коридор, бабуля скрывается в кухне. Райан стоит на улице перед дверью, лицо у него печальное и осунувшееся. «Не знаю, почему мне казалось, что он выглядит моложе своих лет». «Привет, ребята», — говорит он. «Я как раз ехал домой, когда получил твое сообщение. Что-то срочное?» Он замечает распухшую скулу Малкольма, и его глаза расширяются. «Что с тобой случилось?» «Кайл Макналти», — коротко отвечает Малкольм. «Хочешь заявить на него?» — спрашивает Райан. Малкольм кривится. «Нет». «Может, вы убедите его передумать?» — говорю я. «А пока у меня есть некая теория насчет Кайла. Поэтому я вам и звонила. Я пытаюсь привести мысли в порядок. Сегодня утром я столкнулась с офицером Макналти, и...» Райан хмурится. «Где это ты столкнулась с офицером Макналти?» Я отмахиваюсь. Это не важно. Я не хочу, чтобы мне выговаривали за то, что я не пошла домой, как велел Райан. Но это заставило меня подумать о Кайле и о том, как он связан со всем, что здесь происходит. Деклан бросил его сестру Лис. И это было целое событие, когда вы учились в школе, так? Райан устало кивает, словно понятия не имеет, к чему я клоню, и не очень хочет это узнать. У Малкольма такое же выражение лица. С ним я еще не поделилась. Рассказать это дважды у меня бы просто не хватило сил. Затем Лейси умирает, а Деклан, по сути, бежит из города, продолжаю я. А теперь? Пять лет спустя Брук бросает Кайла, и Брук исчезает. А Кайл и Кэтрин друзья, и мы уже знаем, что Кэтрин причастна к угрозам, связанным с осенним балом, поэтому я украдкой бросаю взгляд на Райна, чтобы понять, как он это воспринимает. Впечатление я произвела не такое сильное, как надеялась. В общем, я думаю, что они все заодно — Лиз, Кайл и Кэтрин. «Это твоя новая теория?» — интересуется Райан. «Мне не нравится сарказм, с которым он произносит слово «новое». Малкольм просто приваливается к стене, словно слишком измучен, чтобы вникать сейчас во все эти тонкости». «Да?» — отвечаю я. Райан продолжает. «Тебя не волнует, что у Лисы и Кэтрин есть алиби? Они же создали алиби друг другу», — восклицаю я. «Это лишь еще больше убеждает меня, что я напала на правильный след. А значит, ты думаешь, что? Мы просто приняли их слова на веру?» Ну. «Нет, у меня закрадывается легкое сомнение. Их видел кто-то еще? Райан ерошит свои волосы. «Мне не следовало бы говорить это тебе, тебя это не касается. Но, может, это остановит твои попытки делать мою работу и заставит доверять мне». Он понижает голос. «Их видела целая компания. Есть фотографии и видео. С обозначением времени и выложенные в соцсетях». «О, тихо произношу я. От смущения у меня горят щеки. Райан раздраженно ворчит. «Может, ты пока закончишь с этим? Пожалуйста». «Я ценю, что ты пришла ко мне сегодня утром, но, как я сказал тебе, на этом этапе ты скорее навредишь расследованию, чем поможешь, если продолжишь об этом распространяться». «На самом деле...» Он засовывает руки в карманы и смотрит на Малкольма. «Я только что говорил твоей матери, Малкольм, что, возможно, тебе неплохо было бы провести день или два у друзей». Малкольм каменеет. «Зачем? Что происходит с Кэтрин? Из-за видео или...» «Я не говорю ни о чем конкретном, но напряжение великое, я...» Райан делает паузу, как будто подыскивает точные слова. «Мне бы не хотелось, чтобы ты случайно сказал ей что-нибудь, что может помешать расследованию». «Каким образом помешать?» — спрашивает Малклим. «Это просто предположение. Попроси свою маму подумать над этим, хорошо?» «Я должен волноваться и Кэтрин», — спрашивает Малклим. «Из-за каких-то своих поступков, да?» Райан не отвечает, и Малклим сердито на него смотрит. Вот дерьмо, она, как ни в чем не бывало, расхаживает по городу. У вас есть доказательства ее подозрительного поведения, а вы ничего с этим не делаете. Ты понятия не имеешь, что мы делаем. Выражение лица Райна не меняется, но в голосе звучит сталь. Я прошу вас залечь на дно и точка. Ясно? Мы киваем, и он откашливается. Как все остальное, Эллари, с твоей мамой и ты. понимаешь, ужасно, отвечаю я. Но кого это на самом деле волнует, верно? Он тяжело вздыхает, и кажется, что он сильно измучен. Так же, как и я. Верно».